Неизвестный рекюем в двух шагах со эпилогом. Лейтенант неизвестный Эрнст на тысячи верст кругом равнину утяжит смерть огненным утегом. В атаку взвод не поднять. Народина в радиосеть В атаку зовет твою мать, и Эрнст отвечает — есть. Но в заводе к твой землю ест, он доблестно недвижим, лейтенант неизвестный, Эрнст идет наступать один. И в смерти говорит — прочь, ты же один, как перст. Против кого ты прешь? Против громады, Эрнст. Против 4 миллиона 547 тысячи 823 квадратно-километрового чудища, против, против армии, флота и угарного сброда, против культ-просвет, высший бал. против национал социализма против против глобальных зверств ты уже мёртв сапляк ещё бы решает эрнст и делает первый шаг и жизнь говорит эрик живые нужны живым кочнётся сирень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 нас требует что-то третье, чем выделен человек. Животная жизнь берут лишь люди, жизнь отдают. Тревожеще и прожекторно. В отличие от зверей, способность к самопожертвованию единственна у людей. Единственная Россия. единственная моя к единственной спасибо что ты избрала меня лейтенант неизвестный эрнст когда окружён бабыём как ихтиозавр нетрезв ты пьёшь за наченным столом когда пижёны и паеньки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 Леанзовская заноза оставила хрипоту. Пророк городской природы оборванный разговор, как надпись на водопроводе. Хол гор от Генриха Собгира в балудею, от профиля тапира, от герники события московского, который абсорбируется